Глава 6. Событие 13. Наркотики – это прекрасное средство забыть о маленьких житейских проблемах, превратив свою жизнь в одну большую. Все одно обед проболтал. Брехт по привычке глянул на руку, но часов там не было. Да, нужно и об этом подумать. Уже ведь делают, наверное, карманные где-нибудь в Швейцарии. Вот еще одна задача для департамента специальных операций, если не удастся заманить мастеров с помощью обычных денег. Время явно за полдень, так что обед он пропустил, а до ужина еще есть время. Иван Яковлевич увидел в окно, что карета скоро въедет на Красную площадь и постучал в спинку, приказывая кучеру остановиться. Пришла же хорошая идея ему в голову у Остермана сходить на рынок и посмотреть, Чем торгуют травники и ведьмы всякие? Вдруг чего интересного увидит или узнает? Базар или рынок или торговые ряды находятся сейчас там, где в будущем гум выстроят. Ряды длинные и разные. Есть в виде крытых навесами лавок, есть сараюшки с оконцами, есть настоящие деревянные или кирпичные лавки, а есть и просто на земле разложенный товар. Есть чуть в сторонке и всякие свиные ряды, где живность продают. Оттуда несет соржание, визги, ощупываемых, видимо, свиней, гогот гусей, бленья, коз, и оттуда же несет запахом мочи и навоза. Навоз на Красной площади – это правильно. К Берону сразу бросился Иван Салтыков с преображенцами. «Давайте по рынку пройдемся, или лучше сначала покажите мне, где ряды с лекарственными травами?» «Так, ваше превосходительство!» Молодой поручик поправил треуголку и махнул рукой вправо. «Долгонько идти! В самом конце торгуют, рядом с дровами и сеном!» «Ничего, до ужина успеем, веди!» Получилось и действительно «долгонько». Минут десять протискивались через толпу, так если бы не солдаты и салтыков, то в некоторых местах и протиснуться было бы непросто. Стеной народ стоял. Особенно на пятачке, где скоморухи выступали. А у знахарок этих... Почти не было людей. Ходили женщины в основном и копались в мешочках. Зато около одной тетки стояли явно иностранцы в коротеньких своих штанишках, в париках белых и сюртучках с кружавчатыми воротничками. Вроде одного видел Брехт в Кремле вчера. лип медик наверное. Подошли к ним поближе. Точно пересыпая немецкую речь с исковерканной русской, торговались, называя всякие экзотические бадьяны и кровохлебки корьева хьёбка». Брехт, чтобы не светиться, от них отошел и подошел к дородной женщине в мужской кафтан, ленялый чуть маловатый ей одетой. «А скажи-ка, красавица, есть у тебя корень шиповника?» «Настойку делать, ваше благородие!» Нагнулась тетка и вытащила из домотканного материала мешочек из-под прилавка. «Заваривать! От почечной колики!» а, -а, -а Знахарка кивнула и в руке, взвесив мешочек, назвала цену. «Пятак!» За время путешествия Брехт, выходя из кареты, обнаружил, что у него на кафтане нет карманов. Чтобы жена не скучала в дороге, попросил ее пришить аккуратно внутренний. Таскать с собой прицепленный на поясе кошель не хотелось. Дикое средневековье какое-то. Да еще воришки всякие срежут. Он сейчас расстегнул пуговицу и достал серебряный рубль. С мордочкой Катерины Первой. Ух ты! А поменьше нет вашества? Брехт был в своем еще гражданском наряде. Не успел генеральский мундир шить. Солдаты хотели было тетки Тумаков отвесить, чтобы знала, как к генералам и оберкомергерам обращаться. Но Иван Яковлевич их удержал. Ну, заголосит тетка и в ноги бухнется. Толпа вокруг них соберется. Какая с того радость? Нет, мельчем. Как-то и не подумал Иван Яковлевич, что рубль — это большие деньги. Даже очень большие. Что ж делать? Зазиралась тетка. Тогда и на все. Шутите, вашество. От кель столько. А есть у тебя дорогие травы? Заморские там или редкие? Грибочки есть. Грибочки? Ну, чтобы боль унять. Потупилась женщина. Ну, конечно. Матрена тоже собирала галлюциногенные грибы. Не мухоморы. Синюшками их ведьма называла. Брехт даже название знал. Вспомнил из будущего, как-то услышал по ящику, что наркоманы переходят на грибы и поискал в интернете. Грибок, немного похожий на опенок, такими же семейками растущий и с такой же длинной тонкой ножкой. С коричневой шляпкой. Назывался псилоцибе синеющая. Называется так поганка Это потому что ножка его, беловатая или серая, при надавливании окрашивается в голубой цвет. Брехт треуголку снял и голову почесал. А чего? Интересный товар. Вполне пригодится для разговора с английским консулом, например. Время действия после приема минут 10, и если Ивану Яковлевичу память не изменяет, работает как гормон счастья серотонин, вызывает эйфорию. В таком состоянии консул может чего интересного наболтать. Сколько нужно добавлять в чай? Вот этого Брехт не помнил. Еще отравит шпиона прямо в Кремле. Крохотную фитюльку на пальчике. Знахарка показала пару миллиметров между двумя пальцами с черными ногтями. Заверни, все возьму. Стоп, а от простуды и головной боли есть что? Кора там ивовая. Есть, как не быть, и сбор специальный, и кара отдельно, обрадовалась тетка. И то, и другое положи, ну, чтобы на рубль набралось. Ох, спасибо, вашество, а то целый день стою, и ни одного покупателя уже уходить собралась. А дома корни шиповника есть? Есть немного, еще три таких мешочка. Завтра принеси и грибов еще, и ивы. Еще на рубль, вот этот офицер придет к обеду и расплатится. Передавая мешочки Ивану Салтыкову, кивнул на него головой Иван Яковлевич, представляя знахарке.